Глава четвертая. Розыгрыш. Сознание возвращалось вспышками. «Сева! Сева!» — кто-то тряс его за плечи. Перед глазами все мелькало, как огни на новогодней елке. «Папочка!» — тоненько скулил кто-то рядом. Всеволод открыл глаза и увидел над собой елку, а вокруг себя расступившуюся толпу. Над ним хлопотала Аля Беднякова, рядом всхлипывала ее дочка самого беднякова видно не было как и деда мороза огревшего Всеволода посохом. а где прохрипел серебров приподнимаясь я здесь носатая аля с готовностью склонилась над ним поддержала за плечи всеволод мотнул головой вот привязалась его повело и он чуть не упал помогите перенесите его на скамейку скомандовал чей то высокий голос Его подхватили, как котенка, и куда-то потащили. Серебров завозился, просипел. «Помогите! Убивают!» «Тише, Севочка!» Перед глазами снова мелькнуло бледное лицо с большим носом. «Какой я тебе, Севочка!» Всеволод отмахнулся. Его усадили на скамейку, и перед ним возникло другое женское лицо. «Как вас зовут? Помните?» Спросил тот же высокий голос, что командовал нести его на скамейку. «Всеволод... Серебров!» Отрывисто прохрипел он, настороженно разглядывая крепких парней за ее спиной. Это они приволокли его на лавку. «Сколько пальцев?» Женщина сунула ему под нос руку с облупившимся красным лаком. Хоть бы маникюр обновила. Вот у Инги он всегда был безупречный. Всеволод сфокусировал взгляд и узнал автомобилистку, которой он не уступил место на парковке. Протянул удивленно. «Коза!» «Кажется, у него сотрясение мозга», — озабоченно сказала та. «Может, вас в больницу отвезти?» «Не надо в больницу», — простонал Серебров. «Хочу домой». Он рванулся со скамейки, поскользнулся и чуть не упал. Его снова подхватили крепкие парни. «Как же нам тебя домой довести? чуть не плакала Аля Беднякова. «Чудная! Ей-то какое дело?» или надеяться его разжалобить своей показной заботой, так это напрасно. «Я сам!» — отмахнулся Всеволод от доставучей бабы. Коза повернулась к своим, бабке со спиногрызом, о чем-то посовещалась. «Я подвезу», — пообещала она. «Мама пока со Степашкой погуляет. Идемте, я тут неподалеку припарковалась». «Только коза могла назвать своего сына Степашкой», — подумал Всеволод, устало прикрыв глаза. Его снова куда-то повели. С одной стороны висела навязчивая Аля Беднякова, с другой стороны Всеволода поддерживал какой-то красномордый детина. Всеволоду было так плохо, что сил сопротивляться не было. Только когда у обочины показался знакомый Майбах, он встрепенулся. — Я сам доеду. Вот моя машина. Он бредит, — грустно сказала Аля Беднякова, и Севу повели дальше, прочь от Майбаха. Это кто еще бредит? Возмутился серебров и похлопал по карманам в поисках ключей, но их, как назло, не оказалось. Выронил, наверное. Вы уверены, что не надо в больницу? спросила у Али коза. Надеюсь, дома ему станет легче, тихо пробормотала Аля. Всеволод не стал спорить с полоумными бабами. Больше всего на свете ему хотелось оказаться дома, а там уж он совсем разберется. Коза усадила его в свою крошечную развалюшку, рядом прикорнули Аля с дочкой. Всю дорогу, пока ехали, у Сереброва перед глазами мельтешили огни елки и стояло, строгое, как у судьи, лицо Деда Мороза. «Приехали!» Всеволод послушно вышел вслед за Алей. Поднял голову, ожидая увидеть за забором фасад своего особняка, и недоуменно застыл. Вместо элитного коттеджного поселка он очутился во дворе панельной многоэтажки. «Ты куда меня привезла?» Он повернулся к козе, сидевшей за рулем. Коза сочувствием посмотрела на него, пожелала поправляться, ударила по газам и была такова. «Домой, Севочка, домой!» Прошелестел успокаивающий голос, и Аля Беднякова, придерживая его за плечи, потянула к подъезду. «Я с тобой не пойду!» Серебров. Мотнул головой и его повело. Аля помогла ему сесть на скамейку. К ногам подбежала малявка в розовом, с тревогой заглянула в лицо. «Папочка, тебе плохо?» «Я тебе не папочка». У малявки задрожали губы, и Аля прижала девочку к себе. «Тише, Любочка, папа заболел, но он скоро поправится. Покатайся пока на горке». Когда девочка убежала на площадку, Аля раздраженно повернулась к нему. «Да что с тобой, Сева?» «Или скажешь, что ты не Сева?» «Я Сева», — подтвердил он. Всеволод Серебров. «Слава богу!» С облегчением кивнула Аля. «А то я уж решила, ты совсем умом двинулся. Ни дочку, ни дом не узнаешь». «Это не мой дом, не моя дочь. И ты мне не жена!» Отрубил Всеволод. «Ты... Аля, жена Беднякова!» Теперь уже у Али задрожали губы, а на глазах засверкали слезы. «Только не надо истерик», — поморщился Серебров. «Артистка из тебя никудышная. Вот Инга, жена моя, та хорошая актриса». «Какая еще Инга?» Дрожащим голосом пробормотала Аля. «Известно, какая. Инга Сереброва. Ее плакатами весь город увешен. «Сильно же ты головой ударился, бедный ты мой». Аля с сочувствием погладила его по плечу. «Это Инга...» «Жена банкира, который нас из дома хочет выгнать». «Я и есть этот банкир!» — рявкнул Всеволод. Аля поежилась на ветру, взглянула на него грустно. «Никакой ты не банкир. Ты банкрот, Сева. Пойдем домой. Простудишься еще». «Никуда я с тобой не пойду!» — Всеволод вырвал руку. Из подъезда вышла дама неопределенных лет с крохотной собачонкой под мышкой, кивнула ему. «Здравствуй, Аля!» Затем с любопытством взглянула на него. «А что это с Севой?» «Вы меня знаете?» Поразился Всеволод. «Все шутишь, Сева!» Соседка усмехнулась, выпустила свою лилипутскую собачку из рук и заторопилась за ней. «А, понял. Ты с ней сговорилась?» Серебров обвиняющего ставился на Алю. «Это у вас розыгрыш такой?» Начал догадываться он. Я вам в реструктуризации отказал, а вы меня посохом огрели и разыграть решили. Похоже, что коза, Дед Мороз, встреча с Бедняковым в парке — это все звенья одной цепи, часть одного большого представления, задуманного, чтобы его проучить. «Надо отдать вам должное. Ловко вы придумали», — оценил он размах. «Сева», — Аля с тревогой взглянула на него. «Ты меня пугаешь». «А муж твой где прячется?» Всеволод встал с лавочки и огляделся. «На камеру, наверное, снимает?» Затянувшийся розыгрыш начинал действовать на нервы. «Сева!» У Али на глазах закипели слезы. «Ты мой муж, и другого у меня нет!» «Чем докажешь?» Серебров надеялся подловить ее, но Аля только вздохнула и потянула его за рукав. «Идем домой. Паспорт тебе покажу, если не веришь». Соседка с собачкой с любопытством обернулась на них, и Аля тихо повторила. «Идем, Сева!» Всеволоду стало интересно, какой такой паспорт предъявит ему дома эта аферистка, и он подыграл ей, поднялся со скамьи. Аля позвала Любочку с горки, и они, как настоящая семья, пошли домой. Переступив порог квартиры Бедняковых, Всеволод с любопытством огляделся. «Убого, но чистенько!» Типовой ремонт, с каким сдают новостройки. Самые дешевые обои, линолеум на полу, картонные двери. Вместо шкафов в прихожей настенная вешалка и полка для обуви. «А что, на ремонт денег не хватило?» Поинтересовался он у Али. Женщина недоуменно взглянула на него, расстегнула на дочке куртку, и Любочка унеслась в туалет. «А ты чего не раздеваешься?» «Паспорт», — со значением напомнил Всеволод. «О, Господи!» Аля забежала в комнату, чем-то загремела, вернулась с красной корочкой в руках. «Проверяй!» Всеволод открыл паспорт на главной странице и не поверил глазам, увидев фотографию Али и свою собственную фамилию. Алевтина была серебровой по паспорту. Оставалось уточнить еще один момент. Он отыскал страницу со штампом о браке, поднес к глазам и растерянно крякнул. Из штампа следовало, что он, Серебров В.Р., в самом деле сочетался с законным браком с этой чужой носатой женщиной. Причем случилось это еще пять лет назад. «Убедился?» — устало спросила Аля. «Может, разденешься теперь?» Всеволод придирчиво изучил страничку, штамп выглядел как настоящий. Посмотрел на бумагу на свет, даже водяные знаки были. «Не знаю, как ты его подделала», — ошеломленно протянул он. «Наверное, дорого обошлось. Но потратилась ты зря. Его вдруг осенило, как вывести аферистку на чистую воду. У меня мой паспорт есть, и в нем совсем другой штамп о браке стоит». Всеволод выхватил из нагрудного кармана документ, который всегда был при нем, раскрыл на штампе из ЗАГСа и, не глядя, сунул под нос Али. «Съела?» Аля грустно посмотрела на него и ничего не сказала. Заподозрив неладное, Всеволод взглянул на штамп и оторопел. В его паспорте стояла печать о браке с Алефтиной Гаврюшиной, 1981 года рождения. «Да она старше Инги, на целых 10 лет!» «Как ты это провернула!» — только и смог вымолвить он. «Подменила паспорт, пока я был в отключке, да?» Он проверил другие карманы и только сейчас заметил, что куртка на нем чужая. Не его добротная фирменная дубленка итальянского бренда, которую выбирали вместе с Ингой, а какая-то китайская дешевка на синтепоне, как у Беднякова. «Вы меня еще и переодели? Дубленка моя где?» Он схватил лжесупругу за руку. «Сева, это уже не смешно!» Аля силой вырвала ладонь и зашла в комнату. «По-моему, тебе стоит показаться врачу». «Ты из меня больного-то не делай!» Всеволод вошел за ней и споткнулся о лежащую на полу куклу. «Сейчас я пойду в полицию, и там быстро определят, что эти паспорта — фальшивки». «А наша жизнь!» — вскипела Аля. «Наша свадьба!» Она выхватила с полки над телевизором рамку с фотографией. «Тоже фальшивка!» Она сунула рамку ему в руки. Всеволод взглянул на фото... И оторопел. Со свадебной фотографии на него смотрел он сам, на несколько лет моложе, в обнимку с Алей Бедняковой, в простеньком светлом платье, уже не скрывающем ее беременности. «Ну, фотошопом ты его не обманешь?» «Ты чего, по залету замуж вышла?» Протянул он. Аля выхватила рамку, со всей дури треснула ею сереброво по голове и выскочила в коридор. «А я-то тут причем? Крикнул вслед Всеволод и покрутил пальцем у виска. «Вот психическая. Не я же тебя обрехатил!» Хлопнула дверь в ванной, Аля пустила воду. «Плачет, что ли?» Всеволод поднял разбитую рамку, положил на тумбочку. Вспомнилась их свадебная фотосессия с Ингой. Их снимал профессиональный фотограф, обладатель множества премий. Инга на фотографиях казалась настоящей принцессой в шикарном платье с тонкой талией и пышным подолом а облако шелковых каштановых локонов венчала алмазная диадема. Он оглядел небольшую комнату, в углу которой притулилась куцая елочка. В отличие от дизайнерской елки у него дома, это была наряжена безо всякого вкуса, разномастными игрушками и мишурой. Это не его жизнь, не его семья, не его вещи. Он подошел поближе, чтобы рассмотреть сверкающие шишки, домики и фигурки животных. Среди елочного зоопарка Всеволод увидел знакомую игрушку серебристого волка. Страшный, с хищным оскалом, стеклянный зверь не казался привлекательным, но когда-то в детстве у Севы был такой же. «Папочка!» — раздался испуганный голосок. «А ты чего куртку не снимаешь?» Он обернулся. Любочка стояла в дверях и настороженно смотрела на него снизу вверх. «Иди ко мне, доченька!» — оскалился он, распахнув руки. Малявка испуганно попятилась и убежала в коридор, что и требовалось доказать, — ухмыльнулся Всеволод. «Взрослые могут дурачить его сколько угодно, но ребенок не умеет врать. Любочка ему не дочь, и он ей не отец». «И на что только рассчитывают ее родители?» «Он проверил карманы чужой куртки. Пусто». Ни ключей от дома и машины, ни айфона, ни денег. Бедняковы позаботились, чтобы он остался без связи. Он даже позвонить никому не может, потому что не помнит наизусть ни одного номера. Володу даже интересно стало, как далеко зайдет розыгрыш, устроенный Бедняковыми. Видать, должники совсем отчаялись, раз решились на такой рискованный спектакль. Что ж, он им подыграет. Серебров повесил чужую куртку на крючок в прихожей и постучал в запертую дверь в ванной, за которой шумела вода. «Ладно, Аль, ты это... Извини меня. Что-то у меня в голове помутилось. Я не со зла». Дверь приоткрылась. Заплаканная Аля высунулась наружу, шмыгнула своим огромным красным носом. «Тебе лучше?» «Вроде...» — Всеволод потер макушку. «Только я еще не все вспомнил». «Это ничего», — улыбнулась Аля, размазывая слезы по щекам. «Это пройдет. Есть хочешь?» Всеволод неожиданно понял, что с самого утра не ел и кивнул. «Хочу. Я тогда сейчас пирожков нажарю», — пообещала Аля и снова юркнула в ванную, чтобы умыться. Всеволод прошел на кухню и огляделся в надежде отыскать какие-нибудь следы Сени Беднякова и подловить аферистов. Бедненько но чистенько. Дешевый гарнитурчик из какой-нибудь Икеи, чистое полотенчико на спинке стула, горшок с декоративным лимоном на подоконнике. Никакого бардака и лишних вещей. Зацепиться не за что. Не найдя ничего интересного, Серебров заглянул в шкафчики. Даже там все было в идеальном порядке. Контейнеры с крупами расставлены по размеру, чашки вымыты до блеска, на полках ни крошки. Кухню Аля содержала в образцовом порядке, из нее получилась бы идеальная домработница. «Ты чего, Сева, потерял что?» — окликнула его Аля, входя на кухню. «Да так, ты айфон мой не видела?» «Какой айфон, Сева?» Жена Беднякова устало вздохнула. «Нет у тебя айфона, а телефон ты еще утром потерял». И тут откуда-то из-под стола донесся сигнал СМСки. Аля вздрогнула от неожиданности, а Всеволод быстро наклонился и поднял с пола простенький черный смартфон с разбитым экраном. «Ага, вот они и прокололись. Нашелся». Фальшиво обрадовалась Аля. Всеволод пролистал контакты на телефоне Беднякова. Ничего общего с его кругом знакомств, незнакомые имена и фамилии. Проверил фото и видео — Телефон был забит фотографиями Любочки и недавними видео с новогоднего утренника. Ну, это еще ничего не доказывает. А вот с контактами Бедняковы прокололись. Даже интересно, как теперь Аля будет выпутываться. Он вернулся на кухню, где Аля сноровисто лепила пирожки. «Позвоню-ка...» Он открыл на телефоне адресную книгу. «Андрюшке, с Новым годом поздравлю!» Он взглянул на Алю, ожидая, что она станет отговаривать от звонка, но та спокойно кивнула, отправляя пирожки на сковородку. «И от меня привет передай». «Значит, Андрея они предупредили», — смекнул Серебров, и звонить ему не имеет смысла. Он пролеснул контакты до середины, пропустив мать и отца. Близких родственников Бедняковы уж точно вовлекли в розыгрыш. Но не могли же они предупредить всех в списке? Он заглянул в самый конец и обнаружил там некого Юрия. Но сначала Юрику позвоню. Объявил он и увидел, как напряглась спина Али. в яблочко. Может, не стоит? Дрогнувшим голосом спросила Аля. А что так? В последний раз это плохо кончилось. Значит, он на верном пути. Всеволод набрал номер. Хоть бы ему ответили. Ждать пришлось недолго. Хриплый мужской голос каркнул. «Алло!» «Привет, Юрик!» — бодро сказал Серебров. «Кто это?» Раздраженно рявкнули в ответ. Давненько с ним так не обращались. В первый момент Всеволод даже оторопел от подобного неуважения, но затем напомнил себе, что это розыгрыш, и сухо представился. «Это Всеволод?» Серебров затаил дыхание в ожидании реакции собеседника — И она его не разочаровала. «Какой еще Всеволод?» Злобно гафнули из трубки. «Серебров!» На том конце растерянно замолчали. «Севка, ты что ли?» Собеседник аж закашлялся. «Я, Юрик!» Удивленно протянул Всеволод. «Узнал?» Узнать его незнакомый Юрик никак не мог а уж спутать его уверенный громкий голос запинающимся робким блееньем Сени Беднякова и подавно. «Что? Совесть проснулась!» — огорошил его Юрик. «Бабки решил вернуть?» «Какие бабки?» — растерялся Всеволод и перевел взгляд на притихшую Алю, внимательно следившую за разговором. Та сделала грустные глаза, мол, «Я тебя предупреждала». Всеволод прочистил горло и уточнил у собеседника. «А напомни мне, Юрик, я что, у тебя долг брал?» «Еще издеваешься?» Раздраженно прошипел незнакомый Юрик в трубке. «Ты меня с путевкой кинул. Всю жизнь мне разрушил. Лорка от меня ушла. Машка меня из дома выгнала. Когда деньги вернешь, ворюга?» Всеволод сбросил звонок и кинул телефон на стол. На кухне повисла напряженная тишина. «Бешеный какой-то!» — пробормотал Всеволод. Телефон снова зазвонил, высветился номер Юрия. «Теперь так и будет названивать», — вздохнула Аля. «Зря ты его раздраконил». Всеволод сбросил звонок и отключил телефон. «Ничего не понял. Какая-то путевка, лорка, Машка!» — пробормотал он и затряс головой. «Ты и Юру забыл?» Аля сочувствием присела рядом, вытерла руки, испачканные в муке, о полотенце. «Забыл». Покивал Всеволод и прикинулся дурачком. «Тут помню, тут не помню. Интересно, какую байку на этот раз ему скормят? Юра, твой бывший одноклассник, ты ему путевку на Кубу оформлял?» Терпеливо объяснила Аля. Турфирма разорилась, деньги пропали, Юра... «Теперь тебя винит и требует, чтобы ты ему деньги вернул». «Я что, в турфирме работаю?» Уточнил Серебров, вспоминая нелепого Сеню Беднякова. «Типичный офисный планктон. Ничего удивительного, что протирает штаны в кабинете». «Работал», — вздохнула Аля. «Турфирма в мае разорилась. Ты без работы остался. Устроиться так и не смог. Поэтому у нас и просрочка по платежам за квартиру набежала». «Что-то припоминаю», — покивал Всеволод. «Вот, значит, на что они рассчитывают. Хотят убедить его, что он безработный должник банка, чтобы он ощутил на своей шкуре, каково это. Хотя сложно как-то. Лучше бы дубиной по башке шибанули и документы на реструктуризацию подсунули, чтобы он подписал». Подоспела первая порция пирожков. Аля подскочила к плите и стала ловко снимать их со сковородки. «А хозяйка она хорошая», — отметил Всеволод. «Домовитая. Вот только актриса из нее никакая. Врет и сама же краснеет, как маков цвет». «А Лорка и Машка кто такие?» — спросил он, зацепившись за слова Юрия. «Лора — любовница Юры, которую он на курорт хотел вывести». Не скрывая неодобрения, поведала Аля. «А Маша — жена его». Когда путевка сгорела, вся правда выяснилась, и... Маша его из дома-то и выгнала. Он к нам тогда приходил, в дверь ломился. Скандал такой закатил, что соседям стыдно было в глаза смотреть. Осовестливая она. Пирожки перед ним поставила, а сама глаза отводит. Неловко ей врать, ой, неловко. Кушай, Сева. Пирожки были румяные, так и манили. Всеволод с жадностью потянулся за ними, но в последний момент отдернул руку. А что, если его... Отравить решили. Нет банкира, нет проблемы. — Ты чего, Сева? — Аля внимательно следила за ним. — Не могу есть, пока... Ребенок голодный! — нашелся в Всеволод и громко сказал. Любочка, и — Любочка, иди сюда, доченька! Малявка примчалась из комнаты, настороженно покосилась на него. — Скушай пирожок, Любочка! — он подвинул блюдо к краю стола. Девчонка схватила пирожок, но за столом не осталось, убежала обратно в комнату. «Все-таки, как бы родители его не дурачили», отметил Всеволод, «ребенка врать не заставишь». «А пирожки теперь можно есть». Он подвинул блюдо к себе. «Не будет жаля травить собственную дочь». Женщина отвернулась к плите, выкладывая новую порцию пирожков, а Всеволод принялся за трапезу. Пирожки были отменные с рустящей корочкой, с сочной мясной начинкой. Ради таких пирогов и дурацкий розыгрыш потерпеть стоило. Давненько он не ел домашней еды. Инга последнее время пропадала на съем, когда и пироги она бы не одобрила, следила за фигурой. Когда появлялась дома, готовила всякие полезные смузи до да салаты из одних листьев. Гадость, а не еда. Всеволод жадно потянулся за вторым пирожком. — А пироги ты печь — мастерица, — оценил он. Аля от похвалы зарделась и даже похорошела. Большой нос ее, конечно, портит, но в целом ее даже можно назвать миленькой. Такому, как Сеня, она вполне подходит, — подобрев от пирожков, подумал Всеволод. — Где же все-таки ее муж прячется? Пожалуй, если бы сейчас Сеня появился на кухне и объявил о розыгрыше, банкир даже... Не стал сильно гневаться. За Алины пирожки он был готов пойти на некоторые уступки по кредиту. Не зверь же он, в самом деле. Сытый икнув, Всеволод отодвинул пустую тарелку и окликнул женщину, хлопотавшую у плиты. «А сама что не ешь?» «Не хочу». Аля вымученно улыбнулась. «Мутит что-то весь день». «А ты не беременная?» Насторожился Серебров. Логично, если Беднякова сообщит ему о беременности, чтобы еще больше надавить на жалость. Но вместо того, чтобы подтвердить его версию, Аля вдруг резко вскрикнула. «Нет!» И выронила лопатку, которая переворачивала пирожки. Всеволод поднял лопатку и с тревогой взглянул на женщину. Вид у нее был такой, как будто она вот-вот в обморок бухнется. «Ты чего, Аль, детей больше не хочешь?» «Очень хочу!» Губы Али задрожали. «Сейчас она не играла», — а говорила на чистоту. «Но куда нам сейчас детей, когда мы почти бездомные?» Аля нервно выхватила у него лопатку и сунула под воду. Развивать тему Серебров не стал. И так все понятно. Она — бедная несчастная жертва. Он — серый волк, который мешает любящим супругам плодиться и размножаться на собственной жилплощади. Настроение испортилось. Хотелось ударить кулаком по столу и рявкнуть, что с него хватит этого дурацкого розыгрыша. Но осталось кое-что выяснить. «Аль, а что в парке-то произошло до того, как я упал?» Ему было интересно, какую версию скормит ему жена Беднякова. «А ты совсем не помнишь?» Аля с сочувствием обернулась. «Ну, помню, как в парк пришел. Пришли». Поправился он, не выходя из образа семьянина. «Народ везде. Не протолкнуться. Ёлка эта перед глазами так и мельтешит». Всеволод мотал рукой перед лицом, показывая. «Мы у ёлки Любочку потеряли», — подсказала Аля. «Кинулись искать, нашли её, а рядом банкир этот стоял». Всеволод покивал, пока всё сходится. «А дальше что?» «Ты к банкиру к этому подошёл, поговорить хотел». А он слушать не стал, развернулся, чтобы уйти. Аля отвлеклась, чтобы снять пирожки с плиты. Поставила на стол перед ним новую тарелку. «Кушай!» Всеволод сглотнул слюну. «Так бы все и съел, но сейчас было дело поважнее. А как я упал-то?» Аля вздохнула, отвернулась к плите, ливанула на сковородку подсолнечного масла для новых пирожков. «Ага», — смекнул Всеволод, — «врать будет. Все-таки...» Не совсем пропащая, раз в глаза ему смотреть не может. Ты его за рукав схватил, хотел удержать. Не оборачиваясь, Аля выложила новую порцию пирожков на сковородку. А он тебя толкнул со всей силы. Ты и упал головой, об асфальт ударился. И ничего я его не толкал, — возмутился Всеволод. Нечего из него зверя делать. Заметив удивленный взгляд Али, он сунул в рот пирожок и принялся оживать. А... — «Дед Мороз?» — уточнил он. «Какой еще Дед Мороз?» Аля изобразила удивление. О, артистка!» «Такой, в красной шубе, с посохом. Любочка ведь к нему побежала». «Не было никакого Деда Мороза. Померещилась ей». Аля повернулась от плиты. «Ага, померещилась. пробормотал Серебров. «И как ряженый дедок ему посохом по лбу заехал, выходит, тоже померещилось». Всеволода вдруг замутило От этого наглого вранья, которым его пытались заморочить. От пирожков, жареных на масле. Отвык он от такой тяжелой пищи. Не зря Инга его к здоровому питанию приучила. Захотелось на свежий воздух. Прочь из этой бедной халупы, которая никак не может быть его домом. С него хватит. Серебров резко отодвинул тарелку с пирожками и выбежал вон. В комнате наклонился за курткой на диване и хотел уже бежать, но зацепился взглядом за серого волка на елке. Поддавшись порыву, коснулся игрушки рукой и вздрогнул, заметив царапину на серебристом боку. Сердце пропустило удар, пол качнулся под ногами. Всеволод рванул игрушку, срывая тонкую нить светки, ветки. Поднес глазам, так и впился взглядом в царапину. Сомнений не осталось. Это была игрушка из его детства которая до сих пор хранилась у него на чердаке среди бабушкиных елочных игрушек. Как фигурка могла очутиться в квартире Бедняковых? Всеволод навис над Любочкой, разложившей пазл на полу. «Знаешь эту игрушку?» Девочка настороженно кивнула. «Это игрушка из твоего детства. Тебе подарила ее бабушка». «Врешь, малявка!» Рассердился Всеволод, нависая над девочкой. «Откуда вы ее взяли?» Любочка испуганно вскочила и выбежала вон. Всеволоду стало нечем дышать. Что, черт возьми, с ним происходит? Если это розыгрыш, то когда бедняковы успели так хорошо подготовиться? И как они выкрали серого волка? Всеволод попытался вспомнить, поставил ли он коттедж на сигнализацию, когда уезжал утром, но не смог. «Сева?» В дверях возникла Аля. За ее потертый халат испуганно цеплялась дочка. «Что с тобой? Тебе плохо?» Женщина шагнула к нему и с тревогой коснулась его лба. «Вот артистка! Как натурально у нее получается изображать супружескую заботу!» Всеволод вдруг замер от внезапной мысли. «Артистка!» Ему вспомнился триллер Финчера, в котором финансового магната разыграли самые близкие. «Это все Инга устроила?» Всеволод перехватил руку Алли. «Она дала тебе елочную игрушку. Ее роман с этим шакалом — тоже часть розыгрыша?» Алле испуганно сжалась. «Я не понимаю, о чем ты?» «Что ж, это все объясняет. У Всеволода словно гора с плеч упала. Инга — актриса. Вполне в ее стиле разыграть мужа. Лучше признать, что он стал жертвой новогоднего розыгрыша, чем поверить в то, что он сходит с ума. По телевизору шли новости. Начался новый сюжет, и Всеволод увидел крыльцо своего банка. С особым цинизмом поздравил с наступающим Новым годом своих клиентов банк «Сильвер». Бойко трещала эффектная рыжая красотка в пальто с меховой опушкой, стоя на фоне входа в его банк. Всеволод отпустил руку Али и жадно уставился на экран. Он узнал корреспондентку, которая вчера вела прямое включение из парка. «Вместо новогодних поздравлений должники банка получили уведомление с требованием погасить задолженность в течение десяти дней», — продолжила девушка. «Значит, не одни мы такие». Горестно вздохнула Аля за его спиной. «Какие уж тут праздники, если мы можем остаться на улице в Новом году», — мрачно прокомментировал один из должников по телевизору. А банкиру этому на нас наплевать. Он к нам даже не спустился. И что вы намерены предпринять? уточнила корреспондентка. Будем стоять тут? раздались голоса. Объявим голодовку, требуем реструктуризации, реструктуризации! нестройно заскандировала толпа. Мы продолжим следить за ходом митинга, заметила корреспондентка, глядя прямо в камеру. И хотим обратиться к директору банка. «Не отсиживайтесь в своем кабинете, господин банкир. Спуститесь к народу. Наберитесь смелости взглянуть в глаза тем, кого вы хотите оставить без дома». Всеволод надел куртку и ринулся на выход. «Он спустится. Он сейчас так спустится, что мало не покажется никому. Ни должникам, затеявшим митинг, не этой дерзкой лисе с микрофоном». «Ты куда, Севочка?» Аля выскочила за ним в коридор. «В банк!» Рявкнул Всеволод, торопливо обуваясь. Только сейчас он заметил, что ботинки тоже чужие. Разношенные и дешевые, на удивление, сидели точно по ноге. Как такое может быть? На миг он удивленно замер, но потом потряс головой и не стал заморачиваться над этим фактом. Отсюда надо скорее бежать. «Шарф надень!» Аля сорвала с вешалки красный вязаный шарф и протянула ему. Всеволод шарахнулся в сторону. «Сева, ты опять?» У женщины задрожали губы. «Ладно, давай!» Он неохотно подставил шею, и Аля повязала на ней шарф. «Удачи!» Она поднялась на цыпочки, чтобы поцеловать его, но Всеволод вывернулся и поцелуй пришелся на щеку. «Да что с ним такое?» Аля растерянно посмотрела вслед мужу, выскочившему на площадку. «Неужели завел себе кого-то?» «Нет, ее Сева не такой!» Аля закрыла дверь, прошла в комнату и обняла дочку. «Он ушел?» Любочка подняла на нее испуганные глаза. «Папа?» Аля рассеянно погладила дочку по голове. «Тот, кто притворяется нашим папой». «Да что с тобой, Любочка?» Перепугалась Аля. «Это и есть наш папа? Просто он головой ударился, вот и ведет себя странно». «Нет». Любочка уверенно помотала головой. Это не наш папа, а какой-то чужой дядька, который в него вселился. Аля так растерялась, что не нашлась, что ответить. Только крепче прижала дочку к себе и поцеловала в макушку.